США, Нью-Йорк, июнь 2029-го. Мало кто мог похвастаться, что видел Александра Адама Феллера абсолютно серьезным. И уж точно никому и никогда не доводилось наблюдать его озабоченным. Во-первых, потому что А2 идеально держал лицо, умело включая покер-фейс в тех случаях, когда хотел скрыть эмоции и обладал феноменальной выдержкой. Во-вторых, потому что он тщательно продумывал появление на публике, а обладая доступом к самой полной и оперативной информации, как правило, узнавал о происходящем раньше собеседников и зрителей и успевал подготовить нужную реакцию. Ну а в-третьих, благодаря общеизвестному оптимизму, веселому нраву и умению относиться к происходящему легко, во всяком случае внешне, Однако сейчас Феллер был серьезным и озабоченным и очень внимательно слушал доклад директора Митчелла. Распространение Сумпа по планете получилось неравномерным, что, впрочем, естественно. Наибольшая концентрация олдбагов зафиксирована в крупных городах Европы, России и западного побережья США. Очень сильно поражены Мумбаи, Бангалор, Калькутта, Карачи, Гонконг, Рио, Мельбурн и Джакарта. На мониторе появилась карта, на которой перечисленные города пылали ярким красным цветом, а вокруг расползались пятна зараженных областей. Как видите, Сумпа продолжает шествие по планете. — Как реагируют люди? — Какие из них? — уточнил директор Джиэс. — И те, и другие? — ответил Феллер. — Начнем с олдбагов. — Разумеется, не с тех, кто уже взорвался, — подал голос Арчер. — Как реагирует большинство? «Они начали объединяться», — доложил Митчелл. «Создают убежища и защищают их». «Чем защищают?» — спросила тамази «У алтбагов стало проявляться оружие», — признал директор ДжиЭс. «Они больше не верят в защиту государства». «Полиция должна жестко пресекать подобные случаи», — недовольно заявил Полуци. «Пусть их быстро хватают и показательно наказывают». Среди стратегических инвесторов — Полуцци считался последовательным сторонником сильной руки, людей не любил и не жалел, и его жесткие требования Митчелл обычно пропускал мимо ушей. — Нет, — произнес А2, на мгновение опередив директора, — в нынешних условиях попытка разоружить улдбагов приведет к противостоянию, которым мы пока не заинтересованы. Нужно продемонстрировать, что власти одинаково заботятся обо всех гражданах. «А вешать будем потом», — глухо сказал жирный Андерсон и рассмеялся собственной шутке. Филлер поморщился, но промолчал. Совещание проходило по сети в режиме максимально защищенной видеоконференции и подключились к ней лишь девять стратегических инвесторов и глава GS. Люди, которые вкладывали в развитие мира больше остальных, решили обсудить происходящее в узком кругу что обычные граждане осведомился арчер боятся это нормально а тот факт что взорвавшиеся начали объединяться в группы пугает их еще больше мутации непредсказуемы пожал плечами а — они непонятны и тем сильнее их воздействие на психику я подготовил серию передач в основных медиа добавил арчер вирусологи и психиатры объяснят новую тактику взорвавшихся ол — Хорошо, — кивнул Андерсон с таким видом, будто это ему давали отчет. — Как и ожидалось, во многих городах начались беспорядки, — после короткой паузы ответил Митчелл. — Фиксируются массовые нападения на олдбагов. На восточном побережье появляются ячейки организации «Напуганные граждане». Они вооружены и требуют от правительства жестких мер. — Погромы? — тут же заинтересовался Полуцци. И его поспешность показала, что инвестор или финансирует напуганных, или сам их придумал. «Погромы, грабежи и массовые случаи мародерства», — подтвердил директор. «Полиция справляется? Не везде». «Вводятся войска?» «В Сан-Франциско уже задействовали Национальную гвардию, на очереди Лос-Анджелес и, возможно, Сиэтл. В остальных странах ситуация приблизительно такая же». «Дальше будет хуже», — заметил Лариса Томази. — Будет, — согласился директор. — Так что времени у нас мало. — Я люблю работать в режиме цейтнота. Ничего не отвлекает. Феллер впервые продемонстрировал свой знаменитый оптимизм и улыбнулся. — О твоей эксцентричности слагают легенды, — заметил Арчер. — Зависть — это смертный грех. Только не в моей конфессии. Они рассмеялись. — Рад, что вам весело, — желчно произнес Полуци. — Но пора определяться. Когда делаем следующий шаг? Комплекс мер, который следовало предпринять в случае эпидемии Сумба, был разослан инвесторам заранее и в целом ими одобрен. Если сейчас они подтвердят принятые решения, мир начнет стремительно меняться. «Меня смущает особые полномочия, GS», — неуверенно произнес Андерсон. «Так ли они необходимы?» Клан Андерсона занимался космосом и жирного смущали аппетиты военных. «Уж больно случай удобный», — усмехнулся Арчер. «Джесс давно переросла нынешние полномочия. Пора выводить службу на новый уровень». «Тоже правильно». «Вчера я играл в гольф, и мне шепнули, что кое-кому в Сенате не понравилась идея переноса выборов», — сказал Полуций. «Некоторые законодательные олдбаги...» не умерили амбиции и мечтают о президентском кресле. «Президент нас полностью устраивает», — тут же заявил Арчер. «Знаю». «Пожалуйста, назовите мне фамилии тех, кто недоволен чрезвычайными мерами», — попросил мичел «Я пришлю список», — пообещал Полуци. «Только давайте договоримся, что список мы утвердим коллегиально». От вас слегка повысил голос. «Не хочу, чтобы ты выбил из игры моих сенаторов». «Как ты мог такое подумать?» притворно удивился Полуций. «Слишком хорошо тебя знаю». Инвесторы обменялись многозначительными взглядами. «Армию, Национальную гвардию и полицию нужно окончательно освободить от олдбагов», продолжил Арчер. «Но в первую очередь армию». «Молодым генералам эта идея понравится», рассмеялась Лариса. «Тебе виднее», едко заметил Арчер. «Ты тоже неровно дышишь к мужчинам в форме, милочка», парировала тамази Арчер прошипел ругательство, но его заглушил Андерсон. «Еще необходимо принять закон, запрещающий ношение солнцезащитных очков», — кромко заявил он. «Временно, конечно». «Ты серьезно?» «Абсолютно», — подтвердил Андерсон. «Не хочу, чтобы они прятали глаза». «Перед тем, как их повесят», — протянул Феллер. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего». «Вот и молчи». Андерсон отвернулся. «Думаю, первые серьезные разговоры о необходимости введения новых законов нужно начинать через 3-4 часа», — негромко произнес Арчер. «Ближайшая ночь будет жаркой и кровавой. Люди устанут и согласятся на пакет предложений, который утром предложит правительство». «Мы готовимся выстроить новый мир, господа», — сказал А2 с усмешкой разглядывая инвесторов. Судя по всему, он окончательно справился с озабоченностью и вернул себе хорошее настроение. Никто не хочет произнести что-нибудь пафосное. — Не облажайся, — хмуро сказал Полуцци. — От тебя я и не ждал ничего другого. — Оставим пафосные речи на потом, — предложил Арчер. Покосился на Андерсона и добавил. — Как и виселицы. — Вижу, тебе понравилось, — хихикнул тот. Рад был повидаться. Подытожил А2 и отключился. Но, выйдя из конференции, Феллер тут же увидел мигающий значок входящего вызова, коротко ругнулся, посмотрел, кто ищет с ним беседы, поморщился и ответил. — Рад видеть, мистер Феллер. Предельно вежливо отозвался появившийся на экране брюнет с элегантной бородкой и нежно подведенными глазами. Голос брюнета звучал мягко, но неприторно. «Я вам не помешал?» «Вы ведь знаете, что я всегда рад вас видеть, Морган», усмехнулся А2. «И слышать. Что случилось?» «Звоню рассказать, что проект развивается даже лучше, чем я планировал», ответил доктор Каплан. «Похоже, он просто захотел похвастаться инвестору и напомнить о своем, очень важном, вкладе. До сих пор не случилось ни одного сбоя». «Я не сомневался в вашем профессионализме, Морган». Благодарю, мистер Феллер. Доктор Каплан руководил институтом перспективной психиатрии, был автором нескольких нашумевших книг, профессором трех университетов и звездой медицины. При этом он был талантливым практиком, много работал для военных и ИДЖС, добился выдающихся результатов и потому А2 привлек талантливого врача к проекту «Элизиум». морган скажите Как долго вы сможете поддерживать взятый темп? Запасов хватит еще на неделю, — доложил Каплан. Но мы планировали постепенно снижать активность. Я не отказываюсь, — кивнул А2. Просто спросил. Если необходимо, я могу возобновить производство материала. Нет, пожалуй, не надо. Поколебавшись, решил Феллер. Обойдемся тем, что есть. Как скажете. Вы молодец, Морган. Благодарю. Мистер Феллер монитор вновь погас. Некоторое время О2 сидел в кресле, глядя в замолчавший коммуникатор, затем свернул самокрутку, раскурил, вышел на открытую террасу пентхауса, установил коммуникатор на перилах и принялся разглядывать лежащий под ногами город через полицейское приложение, равнодушно читая появляющиеся над крышами сообщения. Горящий дом, кажется, в Бронксе вооруженное ограбление и умышленный поджог звуки стрельбы неподалеку попытка убийства завывание сирен в бруклине нападение с отячающими сообщения сыпались одно за другим и их было больше в разы больше чем в обычный день их было столько что полицейские захлебывались в просьбах о помощи их было невероятно много потому что началась война с old багами